когда нас окружают не тени, а образы людей. Но для этого воображения мало. Нужна и любовь. Не та любовь, которую при всем желании не могла испытать учительница, написавшая мне неожиданное письмо к полюбившему ее человеку. Та не в нашей власти, но в нашей власти любовь, имя которой человечность. И когда учительница пишет, что могла бы что-то изменить, то имеет в виду именно человечность, при которой невзаимность не переходит в непонимание. Понимая, мы не наносим нечаянных ударов. При понимании мы не раним невзначай, понимание оберегает и даже исцеляет. Понимание обладает врачующей силой и развязывает, казалось бы, безысходные ситуации. Недаром нам известно, бывает боль, на которую можно пожаловаться только матери. И, может быть, полное понимание — это не что иное, как духовное материнство, а истинное понимание именно полное. Потому что иногда неполное понимание ранит смертельнее, чем полное непонимание. Рождается огромная неслыханная надежда и рушится, а с нею рушится целый мир. В сущности, неожиданное письмо именно об этом. Одна из героинь этой книги, библиотекарь из села Песцова Валентина Майорова, допускает, что через 10-20 лет ее письма будут интересны детям и внукам. Допустим и мы, что письма, вошедшие в это повествование, будут читать, подумать страшно, третьем тысячелетии, ведь осталось до него менее двадцати лет. Осталось с момента, когда пишутся эти строки восемнадцать. Возраст совершеннолетия. И вот новое поколение совершеннолетних, допустим это, как допускает Майорова, будет читать сегодняшние наши диалоги и монологи. Мне кажется, что они чем-то дополнят восприятие и видение нашей сегодняшней действительности, которая станет к тому времени уже достоянием истории. Конечно, во все века и эпохи жили на Земле хорошие, интересные, честные люди. Но ощущение ценности этих качеств сегодня обострилось как никогда, и, соответственно, углубилась в потребность в делании добра, понимании человечности, что, наверное, и имеет в виду Майорова, которая писала подруге «Мы еще живем, мы неплохо живем». При угасании человеческого духа этого не напишешь». Это можно написать лишь в сознании полноты духовных сил. Полноты, которая дается работой души, личности, общества, поколений. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев. 1984 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Вера Поляндра.